Духовная и психоэнергетическая природа женского начала. 23 апреля 1938 Почему думать, что у женщин психической энергии вообще меньше, чем у мужчин? Это большое заблуждение. Пол в определении количества психической энергии не играет роли. Именно могут быть большие или меньшие носители ее, но обладание... Ею дано одинаково обоим началам. Дух святой, индусская шакти или энергия, женского начала. Женщина ни в чем не обездолена природою. Тем более в духовных способностях. Дух не имеет пола. Ее мыслительная способность может быть в общей сложности развита сейчас несколько меньше, чем у мужчин, но... Ни в коем случае не в отдельных индивидуальных проявлениях. Кроме того, если эта пониженность мышления где-то и замечается, то только в силу того, что условия и обстановка ее жизни, созданные вековыми утеснениями, способствовали этому. Заприте младенца хотя бы гений от рождения в пустую комнату и в полном одиночестве, и он вырастет идиотом. Как бы ни были велики прошлые накопления, для выявления их нужен не только подходящий инструмент, но и подходящее условие. Как говорит французская пословица, обстоятельства создают великого человека. Женщина же во всех странах и во всех слоях общества находилась неисчислимые века почти в полном подчинении и под опеку и семьи. Еще в прошлом столетии она была лишена права не только на высшее образование, но даже и ее школьное обучение было приурочено, как бы для слабоумных. На протяжении веков, за редчайшими исключениями, проводилось не только умалчивание заслуг женщин, но и произносилось общественное порицание, если заслуги эти выходили за пределы отведенного ей малого поля деятельности домашнего очага. Но женщина давала и от нее брали и тщательно избегали упомянуть ее имя. Много несправедливости творилось и творится еще в отношении женщины. Потому при наступлении новой эпохи сама женщина должна осознать, что она ничем не ниже мужчины. Именно она не обижена природой. Но особенно больно слышать, как часто сами женщины признают свое как бы низшее положение даже в космическом созидании и в космическом предначертании. Какое пагубное заблуждение! Всем существом осознаем великое назначение женщины-матери, жизнь дающей и направляющей и вдохновляющей человечество по пути эволюции. Так великий учитель буддизма Асанга в своем желании дать высшее определение качествам Будд и Бодхисаттв, именует их матерями человечества.